сильнейшее чувство обморока, падение в темноту, потом у него на зубах захрустел песок. Солнце стояло все еще высоко, только немного сдвинулось, просело за полдень.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 Тим Ралк лежал на спине. На его гладком черепе проступала зеленоватая щеточка быстро отрастающих волос. Над верхней губой зеленили тонкие подростковые усы. На шее билась жилка. Мальчик спал. Крокодил оглянулся. К лесу тянулось несколько цепочек следов. Крокодил узнал свои. Потом нашел следы Аиры и медленно, осторожно пошел, боясь наступать на них рядом. Следы оборвались, углубившись в лес, и крокодил растерялся. Потом увидел в отдалении в кустом лесу блеклые пятна среди зелени, услышал шорох и, сжав губы, двинулся вперед. Трава захрустела под босыми ступнями. Высохшие кусты были похожи на мертвые кораллы. С деревьев тяжело опадали листья, вялые, вяленные высушенные. Одно мертвое дерево, два...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 Это не было неприятно, скорее непривычно. Крокодил терпел, а Ира пришел, когда совсем стемнело. Теперь он стоял, откинув голову и переводил взгляд с одного напряженного лица на другое. Почти все знали, что остаются. Почти все благополучно пересекли каменную дорожку над водопадом, кроме... Бинердан. тебя ждет лодка в бухте!»